54 Городской совет Запустение Пожалуй, именно этим словом можно было описать состояние городских полей Там, где раньше до самого горизонта простиралось настоящее море пшеницы Ныне виднелись лишь редкие клочки сорной травы на облысевшей земле Неиспользуемые дороги уже понемногу начали зарастать травой, а от множества деревянных будок и домиков, служивших рабочим в качестве складов для инструмента, до временного жилья, местами остались одни лишь обломки. Оросительные каналы поросли какой-то речной травой. Громко квакали расплодившиеся лягушки. Пустая дорога вела их в сторону внутреннего города. И чем глубже они заходили на территорию полей, тем грустнее становилось на душе Оэдвана. Город сильно переменился за время их отсутствия. И мрачная атмосфера тревоги и надвигающейся бури чувствовалась здесь особенно остро. Вместо крестьянских домиков у воды до да рыбацких палаток на берегу белой появились солдатские биваки, а остатки построек пошли на корм ночным кострам. За час пути им не встретилось ни одного обычного человека, лишь несколько солдат гарнизона, до да воины когтя, что смазанными тенями проносились мимо, направлялись к стене, туда, где в одиноких часовых башенках да лагерях была жизнь. Воинов в непосредственной близости от стены было настолько много, что у Эдвана создавалось впечатление, будто туда согнали добрую половину всего гарнизона чтобы в случае нападения мгновенно устранить возникшую угрозу. Разглядывая безжизненные окрестности, парень краем глаза увидел одинокую повозку, что медленно двигалась по грунтовой дорожке по другую сторону поля. Тянули ее двое мужчин, судя по скорости неодаренных. Приглядевшись получше, Эдван с трудом узнал в одной из фигур поджарого и лохматого старика — дядюшку Жанна который, похоже, всё так же продолжал торговать едой у стены. Просто вместо рабочих его покупателями стали солдаты. «Как быстро пролетело время», — подумал парень. «А ведь казалось, что это было совсем недавно, как будто вчера». «Топай давай, Лаут!» — буркнул боец когти, легонько толкнув парня вперед. Однако стоило только ладони мужчины приблизиться к спине простолюдина, как тот мгновенно напрягся и сделал быстрый шаг вперед ухватившись за рукоять костяного клинка. Он окинул всех своих конвоиров злобным взглядом из-под как бы предупреждая о своей опасности, словно нахохлившийся загнанный в угол коршун. Переглянувшись, бойцы лишь усмехнулись, а парень, все еще бросая на них подозрительные взгляды, подобрался поближе к Агнару и только после этого позволил себе немного расслабиться и убрать руку от оружия. Марис, который тоже внимательно следил за окружением, Разжал ладонь, отпуская рукоять меча. Или лысый здоровяк продолжал, как ни в чем не бывало, идти вперед и приспокойно любоваться пустынными пейзажами городских полей. Дальнейший путь до ворот прошел практически в полном молчании. А все из-за теплого приема, оказанного ребятам сразу по возвращении. Стоило им оказаться по ту сторону стены, как бойцы из клана Джоу сразу же попытались скрутить их и упечь в темницу, до вынесения приговора мерзким изгнанникам за возвращение. Мнением самих изгнанников при этом, понятное дело, никто не интересовался. В тот раз парней от покушения на их свободу спасло присутствие Агнара, который, мгновенно заметив неравную борьбу с местными, одним давлением атры и суровым выражением лица заставил воинов одуматься. И только под напором самого здоровика. Вступившиеся за них Амины и нескольких воинов из других семей, бойцы Джоу вспомнили, что прибыли сюда именно за тем, чтобы сопроводить чужака к городскому совету, которому, оказывается, о его присутствии давно известно. Откуда они, правда, говорить отказались? После такого ни у Эдвана, ни у Мариса, разумеется, никакого доверия к сопровождению не было. А когда воины окружили их плотным кольцом, перекрыв все пути к отступлению, Ребята лишь утвердились в своих опасениях. К сожалению, никто из воинов когтя, что находились у стены, не мог отправиться с ними. И даже Амина, на которую ребята возлагали свои последние надежды, куда-то в спешке сбежала, обрекая их на долгое путешествие через поля в компании бойцов семьи Джоу. По Марису этот ее поступок ударил особенно сильно. Обида и злость прочно засели у него в груди и не желали выползать оттуда, несмотря ни на какие оправдания, которые парень изо всех сил придумывал, стараясь хоть как-то обосновать поступок блондинки. После всего, что они прошли вместе, он считал ее чуть ли не старшей сестрой, но, похоже, сама девушка этих чувств не разделяла. А может, разделяла, но решила оставить их дружбу навеки за пределами городских ворот и, будучи благородным, Марис в глубине души ее прекрасно понимал. «Изгнанники» — не лучшая компания для дочери третьего старейшины великой семьи, как не посмотри. Несмотря на многочисленные опасения ребят, путь до внутренней стены прошел спокойно. Бойцы когтя лишь бросали друг на друга многозначительные взгляды, да предвкушающе ухмылялись, чем довольно сильно действовали парням на нервы. И если Маррис еще по опыту неплохо держал лицо и вообще, перейдя границу города, вспомнил о своем происхождении и сейчас выглядел так, словно вокруг него не конвой, а элитная охрана потомка великой семьи, то Эдван смотрел на бойцов откровенно враждебно. От тро тоже порой выходило из-под контроля. То воздух задрожит и пойдет волнами, то между пальцев с треском пробегут разряды. Под тяжелыми тучами... Бедные районы города, куда они попали, пройдя сквозь ворота, выглядели еще мрачнее, чем были. Пустые улицы казались безжизненными, словно жители уже давным-давно покинули это обреченное место. Но на самом деле это было не так. Буквально в квартале от стены уже вовсю кипела жизнь. Однако всеобщее напряжение здесь все равно чувствовалось. Люди, что сновали туда-сюда по своим делам, выглядели чем-то обеспокоенными а при виде их небольшой процессии спешили расступиться, мрачнее. Видя столь странную компанию на улицах, они предполагали, что случилось нечто ужасное. Это Эдван подслушал из разговоров, обрывки которых улавливал на улице. Постепенно они покидали бедные районы. Агнар вертел головой, во вовсю разглядывая здание, но совсем не выглядел впечатленным, скорее наоборот, сильно разочарованным. Народу в центре было больше, но люди вели себя примерно как в трущобах и всегда спешили расступиться, освобождая дорогу к когтю, а некоторые еще и кланялись, вызывая на лицах бойцов Джоу одобрительные ухмылки. Они приближались к зданию городского совета. Здесь Лауту когда-то озвучили приговор за драку в Академии. Ему вспомнились надменные рожи патриархов, что мнили себя вершителями судеб, презрение и высокомерие, которое они не стеснялись демонстрировать. Вспомнив день своего изгнания и то, каким вспыльчивым он был в то время, Эдван невольно вздохнул. Сейчас он уже не испытывал столь жгучей ненависти к кланам, как раньше. Не было в нем желания свернуть шеи всем ублюдкам. Ныне парень чувствовал лишь грусть от навеянных воспоминаний и печаль за судьбу простых солдат, вынужденных терпеть столь глупые порядки. В какой-то момент юноше показалось, будто бы в толпе на площади промелькнул знакомый силуэт. Однако случилось это именно тогда, когда они уже приближались к дверям здания суда. Лауд заозирался по сторонам, но, увы, широкие плечи бойцов когти не позволили ему даже остановиться, чтобы как следует рассмотреть толпу. А за излишнюю медлительность он еще и получил сильный толчок от воина, шедшего позади. «Шевелись, чернь!» — процедил тот, загоняя парня внутрь здания и, дождавшись закрытия ворот, добавил. «Кого бы ты там ни высматривал, он тебе не поможет». «Катись к первому, землеройка!» — огрызнулся тот. «Землеройка? Ах ты! Тишина!» — рыкнул командир отряда, одергивая воина. Место, куда они вошли, было эдвану хорошо знакомо. Здесь осужденные ожидали приглашения в зал суда, а длинный коридор справа вел прямиком к темницам, где он однажды провел целую ночь в медитации. Взгляд парня зацепился за знакомую скамейку и массивные двери впереди. Воины когтя уже ненавязчиво перекрыли все возможные пути к отступлению, окружив ребят так, что Агнар, который невольно ушел на несколько шагов вперед, тоже оказался от них отрезан. С виду, однако, все выглядело вполне естественно и непринужденно, как будто воины только-только вошли в холл и случайно так встали. Вот только предчувствие Эдвана буквально вопило о западне. О интуиции своей он верил железно, и потому, выкроив момент, резко сместился к стене, чтобы обезопасить спину. Марис, заметив движение друга, быстро последовал за ним. Командир отряда остановил воинов, а сам развернулся лицом к изгнанникам, занимая позицию между ними и оставшимся рассматривать двери Огнаром. Остальные бойцы тоже неуловимо сместились, перекрыв все пути к отступлению, кроме дороги к темнице. Заметив это, Эдван помрачнел еще больше и невольно сжался, чуть согнул ноги и повернулся боком, положив ладонь на рукоять костяного клинка. Напряженный, словно натянутая струна, он был готов в любой момент вступить в бой, как и Марис. От переполняющей парней Атры задрожал воздух, В ответ на их дёрганье командир отряда лишь снисходительно усмехнулся. Вид загнанных в угол озлобленных парней его забавлял. Остальные воины семьи Джоу тоже заулыбались, переглянувшись друг с другом. «Сдайте оружие!» — с широкой ухмылкой проговорил главарь. «Никто, кроме охраны, не может носить его в этом здании». «Так почему же не отобрали на входе?» — осторожно поинтересовался Лаут. «Не твое дело». Ещё шире улыбнулся мужчина. Воины когтя синхронно двинулись вперед, на полшага сокращая расстояние до парней. «Я жду!» «Нет, это семейная реликвия», — сказал Марис, гордо приосанившись. Лицо его в этот момент тоже приобрело слегка презрительное выражение, с которым он оглядывал возможных противников. «У меня тоже. Нас ждет совет», — поддакнул Лаут, повторяя за другом. «Не стоит тратить их время». «Совет ждет встречи только с чужаком. Вас двоих это приглашение не касается», — гаденько усмехнулся воин. «Вы, изгнанники, будете ждать своего приговора в темнице за то, что посмели вернуться. Сдайте оружие!» «Нет», — отрезал Эдван, мгновенно вытащив костяной тесак из-за пояса. Больше он не собирался плести словесные кружева. «Мы идем с ним, и никак иначе». «Вас не приглашали», — процедил мужчина. «Скажи это моему отцу!» — буркнул Марис, обнажая клинок. Воины плотнее окружили ребят, угрожающие нависнув над ними. Те, что стояли ближе всего к Лауту и Моретто, уже призвали свои контракты, покрывшись плотной каменной коркой. Воздух задрожал от переполняющей его энергии. Почуяв нешуточную угрозу, Марис тоже покрылся каменной броней, в которой виднелись огненные прожилки». По пальцам Эдвана забегали электрические разряды, а в помещении стало ощутимо теплее. Командир конвоя нахмурился, жестом дал знак своим подчиненным, и теперь уже все они стояли с головы до ног, упакованные в прочнейшую броню из твердой породы. «Сдавайтесь по-хорошему», — проговорил он, «и мы даже не будем вас пытать». «Катись к первому», — ответил юноша. «Землеройка», — с нервной усмешкой выпалил второй. «Что ж значит, будет по-плохому?» — прогрохотал мужчина. «За нападение на бойца когтя вас бы следовало казнить, но... Это было бы слишком милосердно!» «Ты кое ком забыл!» — хмыкнул Марис и многозначительно кивнул куда-то за спину командира отряда. «Не пытайся!» — заорал тот, так и не рассказав, что же именно не должен пытаться сделать парень. А всё дело было в том, что именно в этот самый момент плечо мужчины крепко сжала широкая ладонь Агнара. И сжала настолько сильно, что пальцы буквально вмялись в каменную броню, ломая ее так, что теперь по всему полу валялись маленькие кусочки породы. «Проблемы?» — широкой улыбкой поинтересовался здоровяк Уэдвана. «Что ты себе позволяешь, чужак?» — рявкнул воин через боль. Он дернулся вперед, попытавшись вырваться из железной хватки, но попытка эта оказалась неудачной, как и все прочие. Воины, услышав кулеш командира, мгновенно переключились на куда более серьезную угрозу, чем два паренька, и уже через секунду окружили лысого, ощетинившись топорами и дубинами, готовые в любой момент кинуться на защиту своего. Но не тут-то было. Стоило Агнару нахмуриться, как на всех солдат в помещении свалилось чудовищное давление. Оно было настолько сильным, что под ногами чужеземца начал трескаться каменный пол, а мелкие песчинки до да камушки покатились прочь, словно убегая от могучего воина. Каждый боец когтя почувствовал себя так, словно ему на шею набросили тяжелейшее ермо, которое невозможно снять. Напряжение вмиг стало осязаемым, И один только творец знает, во что бы мог вылиться раздувающийся конфликт, если бы в этот самый момент двери здания не отворились внутрь. Прогремела широко распахнутая дверь, и в холл ворвался мужчина в черном халате. Увидев его, Эдван вздохнул с облегчением. Как же он все таки скучал по этой надменной роже. «Что здесь происходит?» Холодно поинтересовался мастер Ган, и под его пристальным взглядом грозные бойцы когтя сдулись, и сжались, словно вчерашние ученики Академии. «Хан, с каких это пор ты решаешь, кого совет звал, а кого нет?» Эдван удивленно присвистнул. Мощнейшее давление Атры Агнара до сих пор никуда не исчезло, а наставник выглядел так, словно вовсе не замечал его силы. Он как будто находился на совершенно ином уровне по сравнению с их конвоирами. Судя по тому, как все в отряде побледнели и начали вести себя в его присутствии, Догадки парня были недалеки от истины. Лаут переглянулся с Агнаром, легонько кивнул последнему, подтверждая, что теперь все будет хорошо, и давление тут же исчезло. «Но ведь глава...» — тихо и довольно невнятно заговорил командир. «Глава? Что глава? Приказ отдал? О, можешь не продолжать, я все понял», — сказал Ган но не думаешь же ты что хоть один из хранителей знаний которые учились лишь писать и читать древние знаки сможет сколь нибудь вразумительно разговаривать на этом языке в каком языке осторожно поинтересовался мужчина ганс сурово нахмурился заканчивай этот балаган процедил мастер пока я не закончил тебя но ведь приказ главы живо припечатал он и глаза его сверкнули словно две льдинки хорошо осторожно произнес мужчина и, отозвав своих воинов, поспешил раскрыть двери в зал городского совета, чтобы поскорее избавиться от этой странной компании. Со времени последнего визита Эдвана зал суда практически не изменился. Все те же высокие своды, что навевали грустные воспоминания, все тот же стол полумесяцем и все те же знакомые рожи. Разве что Горан-Марето или Джоу поменялись креслами. Единственное, что бросилось парню в глаза, это отсутствие трибуны для обвиняемого. Вместо нее под столом находилась круглая площадка, способная вместить несколько человек. Впрочем, положение относительно заседающих господ все равно не изменилось. Стол совета был все так же намного выше тех, кто держал перед ним ответ. «Нам сообщили, что в город прибыл чужак». Который искал встречи с Советом, заговорил Лиджу, увидев вошедших, но, заметив мужчину, в черном халате осекся и даже скривился: Ган, ты здесь что делаешь? Пришёл оказать нашим гостям небольшую помощь. Холодно и подчеркнуто вежливо проговорил мастер и, покосившись на бойцов когтя, добавил: И, как выяснилось, не зря. Ваши воины устроили у входа позорный балаган не желая пропускать к совету чужака. «И раз уж мы наконец-то добрались сюда, я, пожалуй, немного отдохну и позволю уважаемому Лауту исполнить роль переводчика и помочь вам в общении с чужаком», произнес мужчина, усаживаясь на скамью и поймав несколько вопросительных взглядов членов совета, добавил. «Он понимает лишь древний язык». Услышав речь Ганна, глава города еле заметно скривился. Сидящий по правую руку от него Горан Моретто, наоборот, одобрительно усмехнулся, а Агарлин еще не проявил никаких эмоций. Оставшиеся патриархи старались сохранить невозмутимый вид, и лишь те, кто был лоялен нынешнему главе, позволили тени негодования пробежать по лицам. На несколько долгих мгновений воцарилась тишина, пока Ли Джоу, быстро обдумав сложившуюся ситуацию, не кивнул чужаку, позволяя взять слово. На изгнанника, исполняющего роль переводчика, он подчеркнуто обратил внимание не больше, чем на пустое место. «Жители долины Белой», — заговорил лысый здоровяк, стараясь, чтобы Эдван успевал переводить его речь. «Я, Агнар Шанго, прибыл сюда из внешнего мира, чтобы предупредить вас о страшной опасности. Приспешник первого, называемый хозяином лесов, Мо...» собирается напасть на ваш город вместе с ордой тварей, что ему подчиняются. Его появление здесь, в долине, вы должны были почувствовать очень хорошо. Мужчина, поводив руками в воздухе и выдержав недолгую паузу, чтобы собраться с мыслями, продолжил. В его орде тварей много озер. Скажу прямо, у вас нет шансов. Уверен, вы и сами это чувствуете. В этот тяжелый час... Я хочу протянуть вам руку помощи, чтобы вы смогли избежать жуткой участи. Твари Мо беспощадный ко всем, кто носит в себе хоть что-нибудь человеческое». Эдван честно переводил речи воина, с трудом поспевая за ним. И это несмотря на то, что тот говорил специально медленно, с расстановкой, чтобы люди, собравшиеся напротив, его поняли и поняли хорошо. Агнар рассказал им о Мо о том, кто он такой и насколько могущественен. Рассказал, что знает, где находится выход из долины и может отвести их в более крупное и защищенное поселение людей, если они захотят принять его помощь и пожелают покинуть город. «Это все?» — сухо осведомился Ли Джоу, глядя на здоровяка. Тот, переглянувшись с Сэдваном, дал утвердительный ответ, и все члены городского совета начали тихо переговариваться между собой. «Если слова чужака правдивы, городу действительно угрожает серьезная опасность. Мысль о том, чтобы заманить тварей на пустые стены безмерных жителей, неплоха. Не придется сдерживаться», — произнес горон задумчиво, бросив взгляд на мастера Ганна. Последний поглаживал подбородок, напряженно размышляя над словами чужака. «Поддерживаю», — поддакнул с другого угла генерал гарнизона, который был с мужчиной в одном клане. «Я бы не стал слепо верить словам какого-то пришельца», — вклинился в беседу Агарлин. «Он заявляет, что пришел из какого-то внешнего мира. Но разве мы не пробовали выбраться за пределы Туманной Чащи? Разве может быть поселение людей сильнее нашего города? Что-то мне в это не верится». «То, что мы так и не сумели пробиться за Туманную Чащу, как раз доказывает, что гость наш воистину великий воин» степенно проговорил главный хранитель знаний. «Однако мысль о том, чтобы увезти мирных жителей, мне кажется, абсурдной. За этими стенами им будет куда безопаснее». «Согласен, за городской стеной у нас куда больше шансов», с улыбкой пробормотал один из патриархов. «Враг силен, а потому мы обязаны встретить его удар на родной земле всеми силами», проговорил мужчина. Остальные собравшиеся поддержали его хором голосов и даже генерал гарнизона не несвязанно пробормотал что-то одобрительное, смирившись с мнением большинства. Что со сгнанниками? Вполголоса полголоса поинтересовался Агарлин, покосившись на Лаута и Мариса. «Хм, они должны быть наказаны за то, что посмели явиться сюда», пробормотал его сосед. Остальные члены совета одобрительно закивали. Горан-Маре тоже, стараясь сохранить невозмутимое лицо, переглянулся с мастером Ганном. Тот еле заметно кивнул, и бывший глава города позволил себе немного расслабиться. Меж тем слово взял Ли Джоу. «Передай чужаку нашу благодарность», — произнес он впервые, взглянув прямо на Лаута. «Сведения эти и помощь его будут неоценимым даром на благо города. Представители наших семей и хранители знаний будут рады встретиться с ним», — сказал мужчина, и, дождавшись, пока юноша переведет сказанное, продолжил. Уважаемый Мин проводит его в библиотеку. Что же касается вас двоих? Глава города недобро усмехнулся, и от этого у Эдвана невольно сжались кулаки. То заодно только появление у стен вас, изгнанников, должны были давно казнить. Однако этого до сих пор почему-то не случилось. С этим мы еще разберемся, пробормотал мужчина, выразительно посмотрев на командира отряда сопровождения. Что же до вас, — продолжил Ли, — принимая во внимание наше тяжелое положение, думается мне, что совет мог бы быть достаточно великодушен, чтобы позволить вам жить. Но только в том случае, если вы оба сможете принести городу какую-то пользу, — добавил он с ухмылкой. Эдван с трудом сдерживался, чтобы не послать толстяка в гости к первому самым коротким маршрутом. Он уже и забыл, насколько невыносимыми порой бывают эти надутые индюки. Им же ясно сказали, что у города нет шансов, а эти тупицы развели говорильню. Порядком растеряв изрядную долю своего самообладания, он уже буравил мужчину ненавидящим взглядом, и только мысль о том, к чему в прошлый раз привел его длинный язык, не давала юноше совершить того, чего этот мерзкий ублюдок наверняка добивался. «Так что?» С издевательски вежливой улыбкой переспросил Ли, переполняя чашу терпения Эдвана. «Сможете вы быть чем-то полезным городу?» Катись на...» — злобно зашипел Лаут, но его голос потонул в невероятно громком кашле мастера Ганна, раздавшемся со скамьи. Впрочем, глава города его все равно услышал, как и Горан-Марето, но остальные члены совета отвлеклись на чересчур громкий звук и пропустили мимо ушей слова, нарушающие все мыслимые и немыслимые пределы хамства. «Уважаемый глава, позвольте сказать несколько слов», — поднявшись со своего места, заговорил мужчина. «Мне кажется, вы относитесь к ситуации слишком предвзято». «Гам!» — прорычал, прохрипел Агарлин. «Я бы хотел закончить», — холодно произнес тот, прежде чем кто-либо еще успел возмутиться и указать на одну довольно вопиющую несправедливость, которую никто из уважаемых членов Совета не принимал во внимание. Никакого нарушения закона со стороны наших гостей попросту не существовало, ведь изгнанники прибыли сюда вместе с чужаком по просьбе представителя клана Лин, произнес он. Выдержав паузу, чтобы все присутствующие осознали смысл сказанных им слов, мужчина продолжил. «Чтобы помочь городу в трудный час, не кажется ли вам, что мы поступаем бесчестно, шантажируя их смертной казнью и навязывая наказание за их отзывчивость?» «Закон есть закон», — процедил Ли Джоу. На лице толстяка заиграли желваки. «Не припомню, чтобы клану Лин требовалась помощь каких-то изгнанников», — хрипло пробормотал глава этого самого клана. «К тому же в городе нашем достаточно тех, кто знаком с древним наречием». «Вы ошибаетесь, уважаемый глава», — возразил мастер Ган, холодно взглянув на старика. «Я прибыл сюда по приказу третьего старейшины, чтобы сопроводить наших гостей в дом, где они смогут остановиться на время пребывания в городе». «Третий старейшина», — скрипнул зубами Агр, — не уведомил меня. «Именно за этим я здесь», — сухо сказал мужчина. «Выходит, клан Лин вступил в сговор со сгнанниками», — произнёс бородатый мужчина, с левого края стола, предварительно переглянувшись с главой города. Стоило этим словам прозвучать, как во всем зале стало ощутимо холоднее. «Поосторожнее со словами, Бирм», — проскрежетал седой старик. Клан Лин действовал исключительно в интересах города, чтобы укрепить наши позиции в преддверии Великой Битвы, отчеканил мастер Ган, смерив настороженного патриарха таким взглядом, от которого у большей части совета по спине побежали мурашки. На первый раз я прощаю вашу неосторожность, но следующее подобное заявление не останется безнаказанным. Не забывайтесь, Ган! хрипло попытался возразить бородатый патриарх. «Мы в своем праве», — поддержал мастера Агрлин, — «и не позволим порочить доброе имя клана». «Вернемся к изгнанникам», — кашлянул в кулак глава города. «Какими бы благими ни были намерения великой семьи, закон есть закон. За возвращение они должны понести наказание. К тому же я не совсем понимаю, какую пользу городу принесет закон, который бы подвергал изгнанников наказанию за возвращение не существует». Громко заговорил доселе молчавший молчавший Марето, нагло перебив патриарха Джоу. Изгнание само по себе считается высшей мерой наказания не просто так, ибо страдания от смерти в одиночестве за городскими стенами могут быть достаточно ужасны. Казнить слабаков изо всех сил, желающих вернуться назад, было для нас сродни акту милосердия и данью традиции, проговорил он, и каждое слово прозвучало подобно удару молота заставляя всех присутствующих прислушиваться. Еще ни разу изгнанники не возвращались сюда. Лишь однажды за проявление доблести и отваги в бою глава города изменил наказание изгнаннику. Но то не наш случай. Коли мы сами обратились к ним за помощью и попросили вернуться, то обязаны позволить им находиться здесь столько, сколько потребуется. Любое наказание, последовавшее за таким предложением, Лишь опозорила бы великие семьи, указав на нашу бесчестность. «Я решительно не понимаю, почему мы до сих пор обсуждаем это, а не более важные темы», — пробосил он. Повисло молчание. Напряжение в зале можно было пощупать руками. Городской совет как будто раскололся. Патриархи переглядывались друг с другом, бросая настороженные взгляды то на мрачного, словно тучи снаружи главу города, то на мастера Ганна и горно-моретто, которые всем своим видом показывали, что в данном вопросе им лучше не перечить. Ли Джоу злобно играл желоваками, мрачно разглядывая прочих членов Совета, которые ныне чувствовали себя словно меж двух огней. Выношу на общее голосование вопрос о том, чтобы позволить изгнанникам пребывать на нашей земле ровно две недели. Это кажется достаточным клану Лин для оказания всей необходимой помощи городу прокашлившись произнес мужчина в черном халате а горлин не сводя с ганна злобного взгляда нехотя поднял руку с усмешкой на губах вслед за ним проголосовал за и бывший глава города генерал гарнизона и главный хранитель знаний а за ними подтянулось и большинство патриархов Ли Джоу остался в меньшинстве вместе с двумя поддерживающими его благородными что ж «Совет принял решение», — скривился Толстяк. «Инцидент предлагаю считать исчерпанным. Ган, проводите чужака и его... Хм, слуг в квартал клана Лин. Свободны!» «Ваша мудрость не знает границ, уважаемый глава!» С заметной издевкой проговорил мастер Ган и, взмахом руки, предложив Эдвану, Марису и чужаку проследовать за ним, удалился из зала. Гордо вздернув подбородок. Уходя, Агнар почувствовал что-то затылком и, остановившись в дверях, обернулся, мгновенно наткнувшись на взгляд главы города. Толстяк не скрывал своей неприязни и глядел на добродушно улыбающегося здоровяка с такой злобой, словно хотел казнить того на месте. Таким уж был ли Джоу. Он ненавидел проигрывать и ненавидел, когда ему приходилось считаться с мнением черни, А не в силах почувствовать истинную силу пришельца, заявившегося в город в компании двух изгнанников, именно непонятной чернью он его и считал. Прочитав ярость в глазах мужчины, Агнар нахмурился. Улыбка слетела с его лица, и по маске добродушного странника пробежала трещина, позволив главе города на мгновение взглянуть на тень истинной сущности того, чья сила и могущество давно превзошли границы понимания смертных. Ли бросило в дрожь. Толстяк судорожно сглотнул и отвел взгляд, сделав вид, что массируют уставшие глаза. А чужак, вновь широко улыбнувшись, кивком распрощался с городским советом и покинул зал, закрыв за собой огромные двери. Пока Агнар играл в гляделки с главой города, ребята в компании наставника успели добраться до выхода, отчего здоровяку пришлось их догонять. «Спасибо, мастер», — пробормотал Эдван, вздохнув с облегчением. «Благодаря Амину», — ответил Гану, усмехнувшись. «Она примчалась к отцу в обход корпуса когтя и рассказала ему о том, что случилось в походе, и о вас. Поэтому о ее и попросил меня разобраться в ситуации. Если бы не она, мы бы даже не узнали о вашем возвращении». «Он настолько влиятелен?» — с легким сомнением в голосе поинтересовался Лаут. «В нашей семье старейшины имеют примерно равную власть», — ответил мужчина. «Глава клана всего лишь представляет нас в совете». «И я опять чувствую твое недоверие», — заулыбался ган но все же продолжил объяснение. «Айо, мой старинный друг. А еще он души не чает в своей дочери. Узнав о том, что благодаря вам она дважды избежала смерти, он был готов почти на все. Все просто». «Вам сказочно повезло заиметь на своей стороне такого союзника, как Амина». «Впрочем...» — наставник хитро улыбнулся. «Не думаю, что твой друг дал бы вас в обиду. Пусть он и не понимает наши речи, но сил ему явно не занимать». Ган, поймав взгляд здоровяка, представился наставник. «Агнар Шанго», — кивнул в ответ лысый. «Удивительно», — пробормотал Марис. «Что?» «Я, конечно, знал, что вы довольно влиятельный мастер», — произнес парень. «Но не думал, что совет будет так к вам прислушиваться». «Попробовали бы они не прислушаться», — хмыкнул мужчина. «Кстати, поздравляю с третьей ступенью». «Второй», — машинально поправил Эдван, вспомнив, что в городе все считают иначе. «Спасибо». «Никак не могу привыкнуть», — улыбнулся мастер. «Но я рад, что вы оба выжили». Огибая толпу простых людей, они двинулись по широкой улице в сторону квартала семьи Лин, но не в те бедные районы, где когда-то бывал Эдван вместе с саланом а в самое сердце, туда, где находилась резиденция главы и старейшин. «Куда мы идем? поинтересовался Агнар, вовсю разглядывая дома и снующих по улицам горожан. «В квартал семьи Лин. Поскольку наставник сказал, что мы прибыли в город по их просьбе, то на территории этого клана...» мы и должны жить». «Наставник?» — слегка удивился здоровяк. «Выходит, он обучает юных одаренных? Он мастер вашей школы?» «Нет», — улыбнулся Лаут, подумав про безымянного мастера из своей прошлой жизни, которого наверняка вспомнил и Агнар. «Просто влиятельный учитель, наставляет самых талантливых». «Необычно. Мало кто из мастеров озера посвящает себя этой стезе. «Озеро», — удивился Эдван, взглянув на шагающего впереди мужчину. Прислушавшись к своим ощущениям, он вдруг понял, что не может почувствовать его силу. До того, как здоровяк упомянул об озере, он не обращал на это внимания, поскольку и раньше не мог ничего ощутить. Однако сейчас, будучи на второй ступени, он должен был уловить хотя бы какие-то отголоски. И их отсутствие значило не только то, что мастер отлично сдерживает свою силу но и то, что между ними — огромная пропасть. Теперь парню стало ясно, отчего авторитет мастера в Совете был так высок и почему его так боялись бойцы когтя. Действительно, попробовали бы не послушаться. Выходит, он поднялся совсем недавно, сделал вывод Агнар и, покачав головой, вздохнул. «Это плохо. Их сил недостаточно». «Но разве ты не поможешь?» — осторожно спросил Лаут. «Не сдержишь, Мо?» «О, я, конечно, смогу его сдержать», — не удержался от усмешки Лысый. «Но само не такая уж большая проблема. Как и я, он сейчас находится на уровне трех-четырех озер. Самую большую проблему для вас представляют его сильнейшие приспешники и орда тварей, которую он ведет». «Разве хранителем можно стать, имея всего три озера?» — нахмурился Эдван. «Нет, нужно хотя бы одно море», — ответил Агнар и, взглянув на ничего не понявшего Лаута, лишь махнул рукой. «Поймешь, когда доберешься до четвертой ступени». Смутившись, парень лишь пожал плечами и решил не забивать себе голову. Раз хранитель бури не захотел отвечать, значит, сейчас ему действительно незачем знать подробностей. Оторвавшись немного от здоровяка, юноша поравнялся с мастером. «Поздравляю и вас», — улыбнулся парень. «Друг», — сказал, — с усмешкой ответил наставник, — «спасибо. Я многое осознал после прочтения твоих трудов и той книги. Но, признаюсь, читать древние наречия оказалось не так-то просто. Удивительно, что ты так легко говоришь на нем. «Ничего сложного», — засмеялся Эдван, — «даже Марис уже кое-чему научился». И правда, усмехнулся Ган, глядя на то, как отпрыск клана Морета что-то выспрашивал у Агнара, активно размахивая руками. Саминой Аминой все будет хорошо? Обеспокоенно спросил юноша. Теперь ему было немного стыдно за то, что он думал о девушке в полях. Не беспокойся, успокоил его мужчина. Айо не даст дочь в обиду, чтобы хитрецы из Джоу ей не предъявили. Все так напряженно? поинтересовался Марис, услышав речь наставника. «Я про то, что они пытаются взять власть». «Да», — улыбнулся мастер, нисколько не беспокоясь по поводу того, что шли они по оживленной улице. «Насколько я могу судить, сделать клан Джоу самым главным в городе, его самая большая мечта, и он пойдет на все, чтобы она осуществилась. Единственное, что удерживает его от излишне опрометчивых действий, это наше с присутствие». «Не будь нас, он бы и давно взял все в свои руки». «Верно», — задумчиво пробормотал Эдван, — «он боится. Ведь у них нет ни одного мастера озера». Ган оставил этот вывод без комментариев. Постепенно дома по обеим сторонам длинной улицы начали становиться выше, все чаще и чаще двери и окна украшали голубые ромбы, а в одеждах жителей этих районов преобладали синие тона. Дорога привела их во владение клана Лин, и примерно через 10 минут они добрались до окруженной высоким забором резиденции на окраине. Эдван никогда раньше не был в месте обитания верхушки семьи Лин и представлял его себе примерно таким же, как резиденцию главы города или дом клана Джоу, где разок отрабатывал наказание. Однако увиденное сильно отличалось от всего, что он себе навоображал. Здесь не было огромной пагоды с красной черепицей, излишней роскоши и обилие камня, вместо них все утопало в зелени. Фруктовые деревья, святые и лечебные травы в изобилии росли у дорожек и рядом с домами, отделяя настоящими зелеными стенами друг от друга особняки старейшин великого клана. Впрочем, вглубь территории они так и не попали. Раскланившись свойному ворот, мастер Ганс свернул на выложенную глиняными кирпичами дорожку и повел их вдоль стены куда-то влево. Через несколько минут они неспешным шагом добрались до неприметного деревянного домика, который одиноко стоял у самой городской стены в окружении яблонь. «Это старый гостевой дом», — пояснил мужчина. «На две недели он будет вашим. Здесь вы можете не опасаться шпионов из семьи Джоу. Сунуться к нам в открытую они побоятся», — с улыбкой закончил он и, взмахом руки, предложил всем войти. Обстановка внутри могла показаться скромной для искушенных городских обитателей, но по сравнению с башней отверженных, это была самая настоящая роскошь. Плетеные кресла, сундуки для вещей, циновка и несколько раздельных комнат сильно порадовали ребят, привыкших за последние месяцы спать на холодном камне пещер. Реакция Агнара казалась более сдержанной, ему, вероятно, вообще было безразлично, где находиться. Он чувствовал себя комфортно в любой обстановке. Обосновавшись в одной из комнат, Эдван сбросил боевое облачение в угол и, оставшись с одним костяным клинком в руках, прихватил с собой сменную одежду и выпрыгнул в окно. Оказавшись за домом в тени яблонь, парень создал при помощи слова воды огромный шар жидкости и вылил его на себя, смывая грязь и усталость. Затем он нацепил любезно предоставленные отцом Амины серую рубаху, Плотные темно синие штаны и такую же куртку. Ткань была грубой и чем-то напоминала форму солдат, но более качественную. Очевидно, это было сшито для одаренных. «Мастер, он здесь?» Раздался до боли знакомый голос со стороны дороги. «Внутри?» «Это правда, учитель?» Задал вопрос второй голос, по которому парень опознал Алана. «Похоже, слухи разносились по городу с устрашающей скоростью». Скрипнула входная дверь послышались удивленные возгласы. «А этот что тут делает?» — гневно вскрикнул девичий голос, от которого у Эдвана пробежали мурашки по коже. Не в силах больше себя сдерживать, он обогнул дом, вышел из-за угла и едва не утонул в глубине двух синих омутов, наткнувшись взглядом на их обладательницу. Сердце застучало быстрее, Эдван ощутил покалывание в пальцах И необъяснимую легкость от наполняющей его радости. Долгую секунду они смотрели друг на друга, не в силах поверить в реальность этой встречи. Но вот силуэт девушки, подобно всполоху черно-красного пламени, смазался в воздухе, и через мгновение Эдван уже сжимал ее в крепких объятиях, уткнувшись носом в копну черных волос. Так они и стояли несколько минут, не обращая внимания на окружающий мир. «Словно он ничего для них не значил». «Я верила. Всегда знала, что ты выживешь», — прошептала она, подняв голову так, что их лица оказались совсем рядом. «Я тоже скучал, Лиза», — ответил Эдван и поцеловал ее. В то время, пока одни в резиденции семьи Лин наслаждались долгожданным отдыхом и воссоединением с друзьями, другие в который раз знакомились с жестокостью жизни внутри городских стен. Вынужденные почти безвылазно сидеть в полях, бойцы когтя и другие благородные не отличались особой дружелюбностью, а потому появление изгнанника, которого не защищают ни законы, ни товарищи, свалилось на них подобно подарку небес. Ло, даже несмотря на свой огромный размер и физическую силу, был мгновенно раздавлен и избит воинами из знатных семей. Таким образом, они позволили себе выместить накопившуюся злость, которая уже давно клокотала внутри, требуя выхода. Что поделать, ситуация на границе города была довольно напряженной. Среди простых людей вновь начали подниматься волнения из-за того, что кланы попросту отказывались предоставить солдатам силы контракта. Распоряжение старого главы города выполнялось не так, как того хотел сам Горн, да и само по себе было всего лишь полумерой поскольку многие просто не знали, какая именно сила из трех им будет подходить, и в итоге, даже достигнув второй ступени и присягнув на верность клану, оставались ни с чем. И это, разумеется, солдатам совсем не нравилось. Многие почувствовали себя обманутыми, а те, кто осмелился чего-то потребовать, оказались брошены в разведывательные вылазки и в итоге не вернулись. Воины злились, как и благородные, искренне не понимая, с чего бы это им вдруг делиться с чернью семейными секретами, которые испокон веков передавались внутри клана. Лишь угроза грядущего сражения удерживала их от того, чтобы перебить всех недовольных и указать обнаглевшим простолюдинам их место. Бедному Ло просто не повезло попасть сюда в это жестокое время. И сейчас он, избитый, лежал в грязи у городской стены нечитаемым взглядом сверля камешек на земле. В голове его проносились воспоминания из прошлого, события, которые давным-давно заставили его сбежать. Будучи талантливым простолюдином с желтым сосудом, он должен был бы легко примазаться к какому-нибудь клановому отпрыску. Однако от природы Ло был не слишком вежлив и плохо подлизывался, и от того страдал, а его младший брат уже страдал вместе с ним за компанию. Пережив множество унижений, они ушли в башню отверженных. Жизнь там была не сахар, но его хотя бы уважали. А потом пришли проклятые городские и вновь все испортили. Сплюнув кровь, Ло проклял их про себя. Ненависть обжигающим холодом разъедала его душу, ярость клокотала глубоко внутри. Он искренне ненавидел город и всех его обитателей, всех до единого, ибо из-за них вся его жизнь оказалась разрушена. Но он помнил, почему решил вернуться. И помнил это слишком хорошо. Так Ло провалялся около семи часов до самого вечера, и от грустных своих мыслей отвлекся лишь когда за воротами началось какое-то действо. «Эй!» — раздался громкий крик с ворот. Щелкнула титевая арбалета, совершившего предупредительный выстрел Эй, кто такой? Что именно ответил солдатам неизвестный пришелец, лот так и не услышал. Однако минут через 20 ворота чуть приоткрылись, и кто-то тихо прошаркал мимо него по грязи. Кряхтя, изгнанник перевернулся, чтобы рассмотреть пришельца получше. Седой, щедушный мужчина с неестественно вывернутой ступней, выглядел по-настоящему жалко. В жутких лохмотьях, со спутанными волосами и свалявшейся бородой он даже походкой напоминал старую обезьяну. Сделав несколько шагов, этот бедолага вдруг рухнул на землю и разрыдался, благодаря Творца за то, что тот снизошел до его ничтожной души и услышал его молитвы. «Что-то в последнее время чужаков стало как-то много». Пробормотал солдат, впустивший внутрь странного мужичка. И как он только там выжил, почесал голову воин, без единой капли атры. Между тем пришелец, вдоволь нарыдавшись, поднялся на ноги и обратил внимание на ло, который лежал в шагах в десяти от ворот. Во взгляде мелькнуло узнавание. Но ни тот, ни другой не подали виду, что знакомы и мужичок, повинуясь приказу солдата, спокойно пошаркал к командиру их отряда, чтобы тот своим веским словом решил его дальнейшую судьбу. Позже, этой же ночью, далеко-далеко на западе, в самой глубине туманной чащи, у входа в великое ущелье Шасуул, которое даже самые отважные обитатели местных лесов старались обходить десятой дорогой, одаренный зверь держал ответ перед своим господином. Уши с большими кисточками были плотно прижаты к его голове от страха, а шерсть на коротком хвосте стояла дыбом, когда он, сидя на четвереньках, тихо рассказывал обо всем, что произошло у корней каменного древа. Несмотря на то, что хозяин леса никогда не убивал зверей, его все равно боялись. Боялись куда сильнее лысых двуногих уродцев, и Мао не был исключением. Он должен был проследить за Хого, убедиться в том, что старая макака справится с ответственной миссией и не облажается, но не смог. Проклятый человекоподобный все угробил. «Хого убил пришелец. Двуногие заберут камни силы», — произнес он, тяжело вздохнув. «Но я исполнил вашу волю. В точности. Утром...» «Они добрались до стен. Эти мерзкие двуногие точно не ожидают такого удара», — оскалился человек-рысь. «Но чужак...» «Не твое дело», — прогремел могучий голос и давление Атры едва не расплющило тщедушного кота. Огромный медведь лениво открыл глаза, что светились в темноте подобно двум зеленым фонарям, и, внимательно посмотрев на хрипящего от напряжения зверя перед собой, С легким сожалением, развеял давление. Я уже знал, что он здесь чувствовал. Мо повел носом, втянул прохладный лесной воздух и обнажил клыки в жутком оскале. Ты хорошо поработал. Уже скоро. Да, скоро воля первого исполнится. Мы. «Разрушим очередное жалкое логово!» «Да, великий!» — облизнулся огромный кот, и его короткий хвост задергался от радости. «Осталось лишь пять ночей!»